Правидники в пустынных кельях отрывались от своих книг, чтобы не пропустить грома предвещающего пришествие. Зелоты в горных пещерах точили свои мечи. Но надежда угасала так же быстро, как и вспыхивала. Мессия оказывался самозванцем. После нескольких чудес и многообещающих речей он оказывался неспособным сделать то, чего от него ждали. Его разоблачали, а последователи отворачивались от него и расходились по домам. Как правило, его накончивывала жизнь на виселице или в стычке с императорскими войсками, священники улыбались и умывали руки. Они были под защитой оккупантов, и проблемы им были не к чему. Возможно, люди напрасно ждали, что их Бог сдержит обещание. Возможно, они неправильно его поняли. Возможно, мессия действительно появлялся, но они его не заметили. Образовалась секта, которая утверждала именно это. В самой стране приверженцев у секты было немного. Люди извитильно указывали на удручающий разрыв между напророченным благоденствием и унизительной реальностью. Представители секты говорили, что люди смотрели не на те пророчества. В конце концов, к всеобщему удивлению, секта завоевала необкновенную популярность в той части империи, где никогда не слышали об этих пророчествах. Тем временем люди, которые не могли поверить, что их Бог им солгал, продолжали искать чудеса. Чудеса происходят там, где их ждут. Но если чудо действительно чудо, оно по определению совсем не такое, каким кажется. Поэтому доверять чудесам не стоит. Однако, если в чудеса не верить, они не происходят. Ничего этого в то время не понимали. И в результате чудес было много. Симон из Гитты был магом. Некоторые говорили, что он бог. Его высказывания по этому поводу отличались туманностью. Гитта была деревней в Самарии. Став знаменитым, он предпочитал не распространяться о том, откуда родом, хотя и не был первым чудотворцем, который стеснялся своего происхождения. Со временем титул по природе своей предполагающий неоднозначность, и чья тёмная пышность постепенно исчезала, так что никто уже не знал, то ли за ним скрывался жрец древней религии, то ли уличный шарлатан, стал так часто приписываться ему, что превратился в подобие фамилии и воззвали как Симона Волхва. Он гостил у Филоксена в течение месяца. 3 недель было бы более чем достаточно, но они хотели расставаться с удобствами. Филоксиена была богатой и не скупилась на гостеприимство. Своим богатством она была обязана безвременной кончине мужа, государственного чиновника, который умер от лихорадки, будучи без особой нужды откомандирован в далёкой Захалусии. Она праздновала свободу или мстила, тратя его деньги на искусство, которое он презирал. В доме была одна из лучших коллекций скульптуры, художественных изделий из бронзы и серебра, которую Симону когда-либо доводилось видеть. Он неохотно отвёл от неё взгляд и пустился в рассуждение о постоянстве мира. Собственно его и пригласили для беседы Во многих кругах он бы сошёл за учёного человека, хотя не во всех кругах, а добрый ли бы то, как он использовал свою учёность. В небольшом торговом городе Асколоне он был редкостью. Его пригласили в гости на неограниченный срок. Всё, что от него требовалось, это скрашивать вечерний досуг вдовы беседы. Он подозревал, что вдова имеет виды на его ночное время. Он не считал, что оказание подобных услуг входит в его обязанности, его свобода и так была слишком ограничена. Он объяснил ей, что его чудотворные силы зависели от воздержания. В связи с этим мог возникнуть вопрос о Деметрии, но пока она ничего не заметила. Короче говоря, было ясно, что оставаться дольше в этом доме он не мог.